Глава 11. Кошмары. Мне снился сон. Вернее, я понимала, что это всего лишь сон, вот только в этом сне я не могла себя контролировать. Говорила то, что не хотела говорить. Делала то, что не хотела делать. Я все чувствовала, все видела, все слышала, все понимала, но оставалась своеобразным и невольным зрителем. И самое главное то, что я не до конца понимала, где именно нахожусь. Темное помещение. Воздух пропитан влажностью, сыростью и зловонной гнилью, от которой кружилась голова. Единственный источник света — это лишь маленькая свеча в моих руках. Однако меня не пугали ни тьма, ни запах, ни даже само помещение, которое напоминало темницу. «Откройте двери», — приказал мой голос. Холодный, жестокий, беспощадный и требовательный. От него у любого по коже пробегут мурашки. Никто не смел мне противиться, поэтому дверь одной из темниц мгновенно открыли. Я зашла внутрь и увидела молодого мужчину в цепях. Он был сильно ранен, всё его тело покрывало ссадинами, царапинами, порезами и практически черными синяками. Он стоял на коленях, а его руки раскинуты в разные стороны и прикованы цепями к стенам. Не шелохнуться, не выбраться, но даже так стоило мне войти. Молодой мужчина поднял свою голову, посмотрел мне в глаза. Я узнала его. Это Рихард. Он смотрел на меня, но в его взгляде не было ни капли сомнения, страха или признания меня своей госпожой. Наоборот, У них словно бушевало пламя, которое вот-вот вырвется на свободу и сожжет все на своем пути. «Ничтожный!» — усмехается мой голос. «Неужели ты все еще не отбросил свою идею выбраться отсюда, глупец? Ты здесь сгниешь, как и другие мои игрушки до тебя. Смирись со своей судьбой!» На это Рихард гневно дернулся и плюнул мне в лицо. Это действие вызвало у меня низкий смех, который напомнил скорее рычание зверя. Секунда, и моя рука наносит ему звонкую пощучину. Старые раны тут же раскрылись и начали кровоточить, но мне было на это плевать. «Жалкое насекомое! Совсем забыл в каком ты положении?» — крикнула на парня, наблюдая, как тот сплёвывает скопившуюся во рту кровь на пол. Я теряю к нему интерес и решаю покинуть его темницу. При этом, когда дверь темницы закрылась за моей спиной, отдала приказ охранникам. «Не кормите его три дня. Посмотрим, каким сговорчивым он будет после этого». «Слушаемся, ваше высочество», — отозвалась охрана. Я довольно усмехнулась, после чего направилась к выходу из подземелья. Мир вокруг меня изменился, покрывая окружение густым серым туманом. Это говорило о том, что сон меняется. Теперь я сидела за письменным столом и заполняла какие-то документы. В роскошном королевском кабинете сохранялась тишина. Только царапание пишущего пера о бумагу нарушало полную идиллию. Однако было кое-что, что меня смущало. Мои руки. Это были не руки молодой принцессы. Скорее руки старухи, которые успели покрыться дряхлостью и глубокими морщинами. Но даже так на указательном пальце красовался перстень с королевским гербом семьи Валентайм, что говорило о статусе правителя. Неожиданно в помещении открылась дверь, и в кабинет вбежала маленькая девочка. От силы ей было восемь или девять. Волнистые, темно-русые волосы, голубые глаза и широкая невинная улыбка. «Бабушка, бабушка, смотри!» — кричала девочка, кружила вокруг рабочего стола. В руках у нее был удивительный красоты цветок. «Я нашла его в саду. Правда красивый?» «Да, милая, он очень красив». В ответ произнесли мои уста, в то время как я продолжала что-то писать в документе. «Но, бабушка, ты даже не смотришь на него. Посмотри, пожалуйста», — умолял ребенок. «Это для тебя подарок». Но я раздраженно вздохнула и, наконец-то, оторвала взгляд от документов. Посмотрела на девочку и цветок в ее руках. Он чем-то напоминал астру, вот только каждый лепесток был прозрачным и излучал неоновое свечение. «Красивый», — сухо ответила я без каких-либо эмоций. «Это все. Мне нужно работать, милая». «А, да, извини», — с грустью ответила девочка, отступая назад. «Мне жаль». Удовлетворившись таким ответом, женщина вернулась к работе, а девочка, еще немного постояв на месте, в итоге опустила руки и молча ушла, понимая, что до нее нет никакого дела. Она могла бы отступить, но нет. Подобные сцены повторялись еще пару раз, когда ребенок отчаянно пытался привлечь внимание своей бабушки. И вот в какой-то момент я вновь прошла сквозь густой туман, сменив тело. Вернее, человека, чью историю я вижу. И на этот раз я смотрела на мир глазами самой девочки. Она стояла у кровати своей бабушки. С одного взгляда можно было понять, что женщина, которая лежала перед девочкой, была гордая и независимая королева. Даже во сне она носила корону и огромные тяжелые золотые серьги. Спала на спине, сложив руки на животе. Все это время девочка молча наблюдала за бабушкой, просто стояла рядом и смотрела на нее. Но тут королева начала хмуриться и стонать, словно от сильной физической боли. И это не все. Кажется, она плакала и кого-то звала на помощь. Маму? Пожилая женщина словно находилась в бреду. Пыталась поднять руки, но те скрутила судорогой. Что с ней такое? Ей что-то снится? Или ей действительно плохо? Но девочка смотрела на это совершенно спокойно. Я бы даже сказала... Безжалостно. Она взяла свободную подушку и положила ее на лицо своей бабушки, навалившись сверху всем телом. Нет. Мне хотелось остановить это. Я не желала подобное видеть, но не могла остановить видение. Внучка собственными руками убивала свою бабушку и прекратила ее душить только тогда, когда тело пожилой женщины прекратило дрожать. После этого девочка сняла с лица уже мёртвой женщины подушку и откинула ту в сторону. Сняла с головы своей бабушки корону, надела ее себе на голову и радостно убежала из комнаты. Словно все это какая-то детская и невинная игра. Вокруг вновь заглубился серый туман. Я понимала, что меня ждала очередная сцена необъяснимого сна, в котором я невластна над телом. Даже тогда, когда я не хотела этого больше видеть. Мысленно я мечтала, чтобы меня что-нибудь или кто-нибудь разбудил. Но нет. Сновидения продолжались. И на этот раз та девушка, в которой я оказалась, стояла на коленях, горько плача и сотрясаясь всем телом. По ее щекам текли слезы, Влажная черная земля просачивалась сквозь пальцы, пачкая кожу. Гневно она срывала растения, которые находились рядом, и швыряла их прямо перед собой, в отчаянии подавить ярость. «Ты обещал! Ты мне обещал!» кричала девушка, опустив голову. «Ты не можешь оставить меня! Не можешь!» Я не видела того, с кем она разговаривала. Слезы мешали видеть. Все плыло вокруг, однако я чувствовала чье-то присутствие рядом. Тот, с кем разговаривала девушка. Он был совсем рядом, но, по всей видимости, не испытывал какого-либо раскаяния или жалости по отношению к рыдающей особе. «Хватит!» Прозвучал нежный мужской голос. «Оно того не стоит. Прошу, встань». «Не стоит? Ты сказал, не стоит?» Буквально кричала девушка до жгучей боли в горле. «Ты... Ты для меня все. Ты смысл моего существования. Ты мое небо, мое море, мой воздух, моя жизнь. И говоришь, оно того не стоит? Я... я... я не могу с таким смириться». «Это бессмысленно», — вздохнул юноша. Но я не могла понять, что именно было в его вздохе. Жалость, усталость, безразличие. В любом случае, он наклонился к девушке, нежно положив ладонь ей на плечо. «Я дал тебе многое, но теперь ты должна идти дальше самостоятельно. Сейчас ты слишком молода и поэтому не понимаешь, но со временем все встанет на свои места. Прошу, пойми меня», — добавил он, снова выпрямившись и сделав несколько шагов в сторону. «Мне пора». С этими словами он развернулся к ней спиной и спокойно направился вглубь леса. От осознания того, что даже горькие слезы и искренние слова не помогли ей, девушка замерла. На несколько мгновений она даже разучилась дышать. Резко посмотрела в сторону юноши, и только сейчас я увидела его, хотя и со спины. Высокий, одетый в свободную восточную одежду светлых тонов, а также он был с длинными белоснежными волосами, которые изящной волной покачивались на ветру при каждом шаге. «Понять тебя?» — прошептала девушка, чего юноша, разумеется, не слышал. «Хорошо, я попробую понять тебя». Неожиданно она достала припрятанный на бедре нож, который крепко сжал из рукоять. Дальше все произошло так быстро, что я даже не успела осознать. Девушка, подобная дикому зверю, сорвалась с места и ринулась к юноше. Но не для того, чтобы обнять его и снова попытаться умолять остаться с ней. Вовсе нет. Гневно вскрикнув, она вонзила нож в его спину, чего юноша даже ожидать не мог. Всё тело девушки дрожало от шока, но она не сожалела о содеянном. Наоборот. Я чувствовала ее уверенность в том, что она права. «Это справедливо и правда на ее стороне», спина юноши и его длинные белоснежные волосы быстро окрасились в алый цвет. он растерянно обернулся, словно не мог поверить в то, что только что произошло. его ноги подкосились, и парень рухнул на землю тяжело дыша. в этот момент я тут же узнала лицо юноши. это был Деймон. его волосы доходили до бедер, а глаза были цвета неба, но это точно Деймон, и эта растерянность. что ты «Почему?» — тяжело дыша спросил Деймон, смотря на меня. Вернее, он смотрел на эту девушку, но мне казалось, словно он задал этот вопрос именно мне. Мне хотелось попросить прощения, объясниться, сделать хоть что-то, чтобы помочь ему, но я в этой истории лишь зритель. А вот девушка решила, что одного удара в спину будет мало. Сев на колени к Деймону, она вновь занесла нож над его головой, и ударила юношу, но теперь уже в грудь, в самое сердце. Деймон громко застонал, его рот наполнился кровью. Он был настолько поражен этим действием, что даже не пытался сопротивляться, словно это был кошмар. Он не мог поверить в происходящее, он отказывался принимать это. И в итоге уже получил два удара в свое тело. Единственное, что он смог произнести, захлебываясь собственной кровью, было... И вон. Почему? В момент пробуждения я громко закричала и резко вскочила, приняв сидячее положение. Мое тело дрожало от холода, хотя и было покрыто потом. Волосы влажные, а перед глазами до сих пор стояла эта картина, где я собственными руками убиваю Дэймона. Я даже чувствую, что еще мгновение назад в моей руке был нож. «Господи!» — ахнула я, чувствуя подступившую к груди тошноту. «Что... что это?» Мне было плохо. Казалось, что еще немного, и я сойду с ума. Все эти эмоции, которые еще некоторое время назад были чуждыми для меня, словно гигантский валун, оброшились на мою голову. На улице все еще стояла кромешная тьма, что говорила о глубокой ночи. В замке было тихо, и только я не находила себе места. Это был сон? Или нечто большее? Как же мне хотелось, чтобы это был просто сон, но эти чувства, эти ощущения, они настолько реальны, что сводят меня с ума. Я не могла больше оставаться в своей комнате. Мне нужно было немедленно выбраться отсюда, хотя бы немного походить, чтобы привести мысли в порядок. Накинув халат, я вышла в коридор и направилась в сторону кухни. Не стала звать ни слуг, ни горничных, ни тем более Деймона. В этот момент мне хотелось побыть одной. Побыть собой. На кухне я быстро нашла кувшин с обычной водой. Правда, пока наливала жидкость в стакан, дрожащей рукой пролила небольшое количество на пол и задела край своего халата. Но мне было все равно. Жадно глотала воду, утоляя свою жажду. И только после третьего стакана наконец-то смогла отодвинуть его и кувшин в сторону и сесть за коханный стол, устремив взгляд куда-то в пустоту. У меня было так много вопросов. Что это было? Почему я все это видела? Кто все эти женщины? Они потомки Ивон? Каждый из них в итоге лишался своей человечности. Но почему? Что происходит? Дэймон говорил мне, что со временем ко мне начнут приходить различные воспоминания. Воспоминания тела и души. И если душой я не помню своей прошлой личности, то телом... «Боже мой!» — вздохнула я, пряча лицо в ладонях. Запах крови до сих пор окружал меня, и его было так много, что тошнота снова подступила к горлу. Я снова подошла к кувшину, понимая, что мне нужна вода. Но влажные ладони не смогли удержать кувшин, и тот упал на каменный пол, разбившись на тысячи частей и расплескав воду по всему полу. Звон разбитого стекла был оглушающий, заставив меня замереть на месте на несколько минут. После того, как я осознала, что никто из прислуги не спешит в сторону кухни, я выдохнула и бессознательно наклонилась к осколкам стекла, чтобы собрать их и убрать. Вот только дотронуться до них не успела. В самый последний момент меня резко схватили за руки и нежно оттолкнули в сторону. «Жаклин?» Прозвучал мужской голос, от которого я вздрогнула всем телом. Не потому, что он меня напугал. Вовсе нет. А потому, что буквально десять минут назад я видела, как убиваю его. Дайман тихо произнесла я, но не посмотрела на него. Продолжала смотреть на валявшиеся на полу осколки разбившегося кувшина. «Жаклин, у тебя все хорошо? Ты дрожишь и вся бледная?» Насторожился Деймон, прикоснувшись к моему лбу. Его ладонь казалась горячей. Он пытался развернуть мое лицо, чтобы я наконец-то посмотрела ему в глаза, и я это сделала. Вначале это казалось практически невозможным, но стоило увидеть алый цвет его глаз, как начало немного отпускать. Сон. Это был всего лишь сон. Во всяком случае, я не устаю себе это повторять. Жаклин. Мягким голосом произнес демон. «Поговори со мной. Ты выглядишь так, словно столкнулась с проклятым призраком. Но я уверяю, что страшнее меня в этом королевстве не сыскать. Если тебя что-то беспокоит, то мне бы хотелось знать, что именно». «Это...» — настороженно начала, нервно облизывая свои губы. «Мне приснился кошмар. Да, всего лишь кошмар, не более того». «Кошмар?» переспросил он, задумчиво посмотрев на разбитые осколки кувшина. Юноша взмахнул рукой, и осколки кувшина быстро собрались воедино. Вода испарилась, и кухонный пол вновь стал самым обычным. «Что ж, такое иногда случается», — продолжил деймон «Поведаешь мне о своем кошмаре?» «Я не... запнулась, мне не хотелось говорить о нем». Я хотела оставить его просто сном. Но даже когда я снова и снова повторяла себе, что это ничего не значит, подсознательно понимала, что это лишь оправдание. Я видела твою смерть. Даже так? Искренне удивился юноша, медленно ведя меня к кухонному столу, чтобы я присела. Не успела и глазом моргнуть, как в моих руках уже была чашка с горячим напитком, напоминающим ромашковый чай. «Продолжай». И я рассказала. Рассказала все, что видела, начиная от сцены, где я видела Рихарда, заканчивая убийством Дэймона. Юноша слушал меня и не перебивал. Вначале он относился к моим словам скептически, изредка на его губах даже возникала утешительная улыбка. Однако все это вмиг исчезло, когда моя история дошла до него самого. В этот момент лицо Дэймона ничего не выражало. Он словно заблокировал все эмоции и только слушал, будучи полностью серьезным. А когда я закончила, то медленно спросила. «Что же это за сны такие?» «Это воспоминания», — пояснил он, давая прямой ответ. «Воспоминания предков семьи Валентайм. По всей видимости, тебе как-то удалось заполучить их, хотя я пока не понимаю, как именно. Разные люди, разное время, но это определённо воспоминания». «Что? Воспоминания стольких людей?» — ахнула я. «Можно... Можно же это как-то остановить? Я не хочу больше видеть подобное. Семья Валентайм... Я теперь понимаю, почему мирные жители так ненавидели королевскую семью. Они из поколения в поколение совершали чудовищные поступки». «Боюсь, я не могу помешать этому», — заметил юноша. Я уже говорил ранее, что воспоминания души и тела постепенно будут всплывать в сознании. Правда, я не думала, что воспоминания коснутся целого рода. «Я хочу это прекратить», — повысила голос. «Еще одну ночь? Я не вынесу еще одну ночь. С каждым видением мне казалось, что умирает частичка меня». Настороженно посмотрела на Дэймона. «Где гарантии, что в итоге я так же не сойду с ума, как настоящая Жаклин?» И вообще, буду ли я тогда собой? Или в итоге в это тело вернется изначальная безумная принцесса? Этого не случится. Постарался утешить меня Деймон, улыбнувшись. Вот только я уже давно успела понять, когда он улыбается по-настоящему и когда надевает маску. И сейчас Деймон не был искренен. Он и сам до конца не понимает, что со мной происходит, или просто боится озвучить очевидное. Я схожу с ума.